Глава двенадцатая. Гости небесных гор. «Ну и чего они от меня хотят?» — устало поинтересовался Амиар. Иногда ему казалось, что он попал в одну из тех средневековых ловушек, в которых стены вдруг сдвигаются с места и медленно, но неотвратимо давят несчастную жертву, заключенную внутри. Он был не один, и вместе с тем его не покидало чувство, что никого по-настоящему важного рядом с ним не осталось. В первую очередь он скучал по Дане. Он настолько привык к ее присутствию, что она казалась естественной частью его самого. Никто ведь не планирует однажды лишиться руки, правда? Не сидит и не думает, что это обязательно произойдет. Не прикидывает, как будет без нее обходиться. Безданно ему становилось трудно просто проживать день за днем, и он не знал, насколько еще хватит его сил. Но дело было не только в ней. У него хватало союзников, и все же он не мог избавиться от чувства, что его никто по-настоящему не понимает. Ему не хватало даже Катиджана, которого он когда-то считал своим врагом и который, однако подкупал его своей насмешливой честностью. Его нынешние союзники были сильные и благородны, но никто из них не был по-настоящему похож на него. Это и давило на него чувством одиночества, так что приглашению в дом Арма он особенно порадовался. Сарджана и Наристар были одними из немногих, от кого он не ожидал удара в спину. В главной резиденции Арма царили мир и покой. Сарджана не стала торопить его с деловой встречей. Она позволила ему расслабиться, и Амиар был благодарен ей за это. Он сам назначил время, в которое они собрались в библиотеке. На этот раз только втроем. Не пришла даже Света, уже успевшая стать женой Наристара. «Я несколько отошел от дел, пока был в Агарте», — признался Амиар. «Не жалей меня. Скажи, насколько плохи наши дела?» «Не настолько, чтобы заказывать белый флаг», — отозвалась Сарджана. Наблюдая, как она разливает чай по чашкам из белого фарфора, тонкого, как розовые лепестки, казалось, что она способна лишь на это — мирные посиделки в богатых дворцах. амиары сам обманулся бы, если бы не видел, как она расправилась с Эрэшкигаль. Он подозревал, что Сарджана намеренно создает себе репутацию аристократичной девы, далекой от земных забот, чтобы враги до последнего не воспринимали ее всерьез. — Настоящая беда у нас только одна — фургаториум, — пояснил Наристар и, смутившись, быстро добавил. — Кроме исчезновения Даны, разумеется. — Не нужны эти оговорки из вежливости, — покачал головой Амиар. «Да, но я найду сам. Вы мне скажите, что сейчас должен знать Огненный Король?» «Как минимум то, что в Пургаториуме засели два великих чудовища, окруженные целой сворой не таких великих, но все-таки опасных чудовищ. О том, что там происходит, уже знают все кластерные миры. Они следят». «Следят они. А поучаствовать в спасении не хотят?» «Этого пока не может никто» отозвалась Сарджана. «Пургаториум все еще заперт, и любая атака может нарушить равновесие его магии, упростив чудовищем жизнь». «Тут или все, или ничего», заметил ее брат. «Или не соваться к ним, или нападать с уверенностью, что мы уничтожим их внутри Пургаториума». «Где такую уверенность взять?» усмехнулся Амиар. «Нигде. Ты пока на нее не имеешь права». «Жестко. Наверное, он мог бы встретиться с Плутоном только при полной силе Огненного Короля. Да и то не один, ведь чудовищ в Пургаториуме минимум двое, а если заключенные решат помочь им. Амиар чувствовал, что для них снова начинается гонка со временем. «Я продолжу поиск Даны», — сказал он, — «но как только я найду ее, я сам отправлюсь в Пургаториум. К этому моменту все остальные должны быть готовы». Его собеседники не стали говорить, что Дану он может не найти. По крайней мере, живой. Они знали, что в этом нет смысла. Такую возможность Амиар все равно не принял бы. Вместо этого Сарджана поинтересовалась. Какой же подготовки ты хочешь? Насколько мне известно, в Паргаториуме есть башни-порталы. Есть. Но после того, как Плутон разрушил одну из них, полицейских оттуда эвакуировали, а все порталы запечатали. «Ну и зря», — усмехнулся Амиар. «Если Плутон планирует бежать оттуда, то уж точно не через те порталы». «Думаю, это скорее попытка успокоить жителей кластерных миров, а не остановить его». «Но эти башни можно открыть?» «Естественно. Вопрос пары секунд для нашего клана», — ответила Сарджана. «Я так и думал. Я хочу использовать их. Пусть эти башни займут мои союзники». Те, кто готов помочь мне, когда я верну свою силу. Из этих башен будет проще всего перейти в прагаториум и совсем покончить. Одну башню Плутон уничтожил, напомнил на Нористар. Я знаю. Поэтому в каждой должно быть по двое-трое человек, не больше. Уничтожить башню мгновенно он не сможет. А если он снова начнет этим развлекаться, мои союзники успеют уйти через порталы. Амиару было тяжело сейчас, но это вовсе не значило, что он готов был сдаться. Напротив, после того, что эти существа сделали с его жизнью и жизнью Даны, он рвался покончить с ними больше, чем когда-либо. Даже его усталое сознание, благодаря злости, без труда создавало план, который ему казался простым. Оставалось только объяснить это остальным. «Кого же ты хочешь там видеть?» поинтересовался Наристар. «Дело не только в том, кого хочу видеть я. Я могу лишь просить о помощи. Но каждый из моих друзей все равно самостоятельно решает, идти за мной или нет. Мы уже понесли серьезные потери. Но в ком-то я уверен. Например, близнецы Легио первыми отправятся. На близнецов пока ставку не делай», прервала его Сарджана, смущенно отводя взгляд. Я не сомневаюсь в их верности, их любви к дракам, но есть нюанс, который может им помешать. Так, что за нюанс? Они сейчас в небесных горах. Ну и что, удивился Амиар, разве так сложно вызвать их? Небесные горы закрыты. Клан Асентия пока не сообщает подробности, но это связано с карантином. Чувство того, что все люди рядом с ним лишь временно и вот-вот должны исчезнуть, вернулось. Оказалось, что в этом карантине неизвестно, насколько застряли Диаманта Эвридика и Вредика и Цезарь и Хиония Интегри куда-то уехала, и никто не знал, где она. Карада и Алеста пока не пришли в себя после путешествия в Агарту. Керенса Мортем все еще в междумерии. Родерик серьезно болен и может не выжить. Дана далеко от него. Он не был один, и вместе с тем был. А война одного человека долго не длится. Но тех, кто хочет тебе помочь, все равно хватает, поспешила заверить его Сарджана, начиная с меня и всех глав кланов, которых я не могу подпустить к этому, потому что кто-то должен охранять семьи. Они пришлют тебе на помощь других воинов из своих кланов, Я уверена, но это все равно не то. Не переживай за меня, я справлюсь. Кажется, я даже вижу в этом знак судьбы. Что? Поразился Наристар. Какой еще знак судьбы? Намек мне. Если уж мне досталась сила Огненного Короля, я должен справляться сам, а не постоянно просить кого-то о помощи. Не выдумывай глупостей, поморщилась Сарджана. Мы не просто твои союзники. Мы твои друзья, мы хотим помочь тебе. И мы имеем право защитить свой дом и своих близких. Мы с тобой. Я знаю. Просто было бы легче, если Дана была здесь. Мне жаль. Я надеялась, что путешествие в Агарту даст тебе ответы. Оно и дало. Осталось только понять их. Его второе путешествие в мир энергия было куда удачней. Амиар уже знал, что ищет. Он шел тем же путем, и на этот раз он смотрел внимательнее. Он искал не образы и символы, а реальность. Поэтому рядом с Даной он увидел фрагменты мира, окружавшего ее. Стена. Сначала ему показалось, что кирпичная. Но потом он разглядел, что кладка куда старше, и сделана она из грубо обработанных камней. Окон нет. Свет явно магический. А значит, это кластер, а не реальный мир. На стенах сырость, но не обычная, а какая-то белесая. Но на этом все, и его находка значила не так много, как он думал в начале После возвращения из Агарты он провел не один час, пытаясь понять, где она, прежде чем признал свое поражение. Теперь он рассказал все это Сарджане без особой надежды, просто потому, что если кто-то и мог знать больше остальных, то только Арма. Сорджана выслушала его внимательно, желанных ответов не дала, но и не промолчала. «Думаю, тебе нужно как можно скорее встретиться с Роуэном». «С Роуэном?» — изумил Самиар. «Он-то здесь при чем? «Не он, а Рошель. Похоже, Роуэн начал медленно, но верно приручать ее». Она очень много знает о делах сообщества. Что если мир где держат, Дану ей известен? Имя Рошелин Тегри было связано только с подлостью и предательством. Эта колдунья была последним человеком, которому Амиар готов был доверить судьбу Даны. Но ведь очередь как раз дошла до последнего человека. Никто другой не сумел ему помочь, так вдруг Рошелин сможет. — Ты доверяешь ей? — спросила миар глядя на Сарджану. — несколько Да и Рован тоже. Но если она вам солжет, вы оба это почувствуете. Вполне может оказаться, что мы не зря ее спасли. — Пять докторов, семеро пациентов, — подумала Диаманта. — Это уже точно? — спросила Евредика. — Пока да, но, боюсь, станет больше. — Они пока не смогли определить, куда исчезают нелюди. Покинуть небесные горы было просто невозможно. Сначала, да, был шанс, хотя и тогда за порталами следили. Но когда стало известно о пропавших магах, их и вовсе перекрыли. Куда тогда девались все остальные? Эвредика никому не призналась бы в этом, но она была даже рада, что все сложилось именно так. Нет, она не желала никому смерти, она беспокоилась о пропавших, И все же новый ритм бодрил ее, давал ей важные задания, отвлекавшие ее от ненужных мыслей, недостойных наследницей клана Легио. Они с сестрой больше не расставались, осматривая корпус за корпусом. Цезарь с ними не пошел, он держался сам по себе. Стратегия, выбранная диамантой, сработала. Когда Эвредика перестала поощрять его, он быстро потерял к ней интерес. И это было даже обидно. Она ведь пыталась доказать сестре, что в их связи, пусть и не совсем правильной, есть нечто особенное, то, за что стоит сражаться. А какой итог? Она была для него лишь экзотичным приключением. Вот поэтому Эвредика и заставила себя не думать ни о чем, кроме поиска. Она так спасалась от обиды и унижения. Завершив очередной обход, они оказались у палаты Родерика и обнаружили, что вампир уже дожидается их на пороге. На него было больно смотреть. Болезнь, довела его до предела, подточила изнутри, как паразит. От гордого хищника осталась лишь слабая тень. Пожалуй, было бы к лучшему, если бы его разум тоже сдался, запер его в спасительной коме или забвении. Но нет, сознание Рудерика оставалось ясным. Он прекрасно понимал, что с ним происходит, И что его ждет? Даже если Сентия найдут лекарства для вампиров, для него уже станет слишком поздно. Но свои последние дни он предпочел проводить не в апатии, а в охоте. Пусть и такой. «Нашли их?» — спросил он. В последнее время он говорил очень мало и только по делу. Даже слова давались ему с трудом. «Не следа», — ответила Диаманта. «И не следа посторонних». — добавила Евредика. Все проверки показывают, что в небесных горах давно уже находятся одни и те же люди. Людей здесь нет. Ну, одни и те же существа. Суть в том, что мы никого больше не привозили, а первые гости прожили вместе несколько дней, прежде чем начались исчезновения. Мы уже опросили всех магов и и за это время никто не показался им подозрительным. Я... Вот тут подумал. родрик запнулся, закашлялся, быстро и зло стер с губ кровь и продолжил. Я подумал, что если у некоторых вирус проявляется и так, как у других? Заставляя их пропадать, вряд ли. Вирус может действовать сильнее или слабее, но сами симптомы одни и те же, указала я вредико. «А пропавшие маги Эссентия получили вакцину», — отметила Диаманта. «Они и вовсе не могли заразиться. Почему ты решил, что это из-за вируса? Только потому, что здесь карантин?» нет только. Я чую. Смерть. Разве ее можно почуять?» «Трупный запах», — холодно пояснил Родерик. «Я, конечно, смертник, но я все равно вампир». Когда вы мне сказали, что здесь происходит, я кое-где походил, где смог. Сначала я поймал запах крови, но слишком слабый, чтобы быть знаком беды, и еще трупный запах недавней смерти. Он снова закашлялся, и на этот раз приступ был настолько сильным, что вампир едва не упал, и Эвредике пришлось поддержать его. Она и Диаманта проводили его до постели и помогли лечь. Рудерик, может, и хотел бы задержать их возле себя, но не смог. Он то ли заснул, то ли потерял сознание. Покинув его комнату, близнецы настороженно переглянулись. — Как думаешь, можно ему верить? — поинтересовалась Вредика. — Или это уже бред умирающего? Не похоже, что он в бреду. — Так что же? Всех наших пропавших кто-то убил, а мы и не заметили. Если и так, это было очень странное убийство, рассудила Диаманта. Раз мы его не заметили, значит, это сделали без магии. Но раз магии не было, должна быть кровь, просто так сильного нелюдя не завалишь. Родерик сказал, что запах смерти был сильнее запаха крови. Короче, одни несовпадения Именно. И нет смысла гадать, как же их убили. Но чтобы больше не топтаться на месте, предположим, что он не ошибся. И это действительно случилось. Тогда нам нужно искать не пленников или беглецов, а трупы. Это меняло правила игры. Они обошли весь кластерный мир уже несколько раз, но так никого и не нашли. Так ведь они осматривали только места, где были условия для жизни... А трупы? С ними бы никто церемониться не стал. и Евредике хотелось рассказать обо всем этом Цезарю, но она сдержалась. Если он ее так легко отпустил, то она и подавно не должна думать о нем. А с любой опасностью он справится сам, он ведь не какой-нибудь пухлый целитель Эссентия. На него нападать себе дороже. В ее голове вновь прозвучал голос сестры. «Ты думаешь о том же, о чем и я?» Эвредика быстро проверила их общие мысли и кивнула. Надо идти к озеру. Озеро было центром этого мира, чистым творением природы, единственным местом, которое Сентия не использовали. Здесь было слишком холодно, чтобы купаться в нем, но в солнечные дни на воду спускались лодки, и казалось, что никакая угроза в этой воде попросту невозможна. Близнецы сначала тоже думали так, поэтому во время поисков не обратили на озеро особого внимания. Теперь они направились прямиком к нему и очень скоро стояли на каменистом берегу. «Ты уверена, что нужно делать это именно сейчас и вот так?» — с опаской спросила Евредика. «В смысле? Не сказав никому из клана Эссентия. Тебя беспокоит то, что мы не сказали врачам». Или что с нами нет кого-то другого? Очень смешно. Я и не смеюсь. Вспомни, мы всегда были вдвоем и будем вдвоем, кто бы ни появился в нашей жизни. Вредика бросила выразительный взгляд на обручальное кольцо сестры, но возражать не стала. Они давно не колдовали и были в отличной форме. Энергия переполняла их обеих. Поэтому им несложно было призвать заклинание, которое кому-то другому показалось бы невероятным. Озеро до этого безмятежное вздрогнуло перед ними и двинулось, но не в стороны, не волнами. Оно текло вверх. Вода занимала место чистого горного воздуха, замирая в нем причудливыми формами. Слой за слоем близнецы поднимали озеро, обнажая темное дно. Они пропускали воду через воздух, как муку просеивают через сито. Если бы мертвые тела были там, в волнах или на дне, и вредика и диаманта нашли бы их, они были убеждены, что обнаружат пропавших в озере. Или не обнаружат вообще. Как же иначе? Ни одна из них не была готова к тому, что случилось дальше. Тела действительно оказались в озере. Но они не были мертвыми. Не до конца. Едва близнецы подняли воду на том участке, как бывшие врачи и пациенты бросились на них со скоростью, о которой при жизни и мечтать не могли. Они выли, обнажая потрескавшиеся зубы, а их застывшие глаза уже были затянуты пеленой. В этих существах больше не было ни разума, ни памяти о том, кем они были раньше. Остался только голод. В этот миг Близнецы вынуждены были поблагодарить своего отца. Если бы Мерджит Легио не был так строг с ними, если бы не заставил отдать львиную долю своего детства тренировкам, они бы погибли. Нападение было настолько быстрым и неожиданным, что уничтожило бы даже опытных воинов. Но сестры поднялись на собственный уровень. Они сами стали легендой, и это на них равнялись все остальные. Они, пока еще не понимая, что происходит, сориентировались мгновенно. Эвредика и Диаманта призвали воду, которую все еще держала их магия, и создали плотную стену между собой и разъяренными существами. «Зомби?» – брезгливо подумала Эвредика. «Не просто зомби, а великие колдуны, превращенные в зомби и дожидавшиеся нас здесь. Ты понимаешь, что это значит?» И она действительно понимала. Представители великих кланов не были полностью защищены от превращения в зомби, однако сделать это было очень трудно. Да, пострадавшие врачи были из низших ветвей своей семьи, но это все равно особая каста. К тому же, вместе с ними перевоплощения прошли могущественные нелюди из числа пациентов. Обычный зомби никогда не заразил бы представителей таких разных видов быстро и без шума, Без малейшего следа борьбы справиться с такой задачей могло только одно существо — король-зомби. Этот редкий вид обладал возможностью превращать в своих слуг любых живых существ, управлять ими, лишая воли. Так они и оказались на дне озера. Обычные зомби, лишенные контроля, мгновенно поддались бы голоду, но эти сидели смирно. А вода надежно укрывала их, потому что в воздухе они больше не нуждались. Они выжидали своего часа, но теперь король зомби наверняка узнает, что они обнаружены и сменит тактику. «Слушай, я не очень хорошо знаю этих тварей», — подумала Евредика. «Он мог заразить их, уйти и управлять ими из другого кластера?» «Исключено. Он может управлять ими на расстоянии, но...» Точно не из другого мира. Чему удивляться? Мы ведь давно знали, что на сообщество работает король-зомби. Они и правда знали. С его армией они столкнулись давно, когда эта война только началась. Однако они и предположить не могли, что он пробрался в небесные горы следом за ними. Эвредике казалось, что после поражения в Севилле этот урод затаится и не будет работать на чудовищ ни за какие деньги. «Нужно найти его. Сегодня? Сейчас же?» «Да», — кивнула Диаманта, «пока он не заразил всех, кто заперт в этом мире».